Едва свернула, наткнулась на спину застывшего гнева. И только после этого поняла, что в этой уютной гостиной кто-то лишний. «Как прогулялась!» – послышался голос бешенного Динара. Осторожно обошла наемника, недовменно посмотрела на сидящего в гостиной Рыжего. Правитель Далари был все еще в той самой одежде, в которой вчера соизволил прибыть. Хантера в гостиной не обнаружилось, зато имелись разрезанные веревки. «Успешно прогулялась!» – сообщила я Динару. И Лерий устранен. «Убит!» — лениво спросил тот, чьи мотивы были непонятны, а выражение лица откровенно пугало. «Окольцован!» — ответил красавчик, но подходить или протягивать руку для рукопожатия не спешил. «Все дела завершила!» Айсир Грахсовин взирал исключительно на меня. «Да, пожалуй». Сотник бросил взгляд на меня, затем на Динара подошел и передал ему сумку с бумагами.